Глава 15. Телеграмма. «Ноябрь — самый неприятный месяц в году», — сказала Маргарет, стоя у окна в один из хмурых дней и глядя на побитый морозом сад. «Вот почему я именно в нем родилась», — заметила Джо с меланхолическим видом, не подозревая о том, что нос у нее испачкан чернилами. «А если бы сейчас случилось что-нибудь очень приятное, мы подумали бы, что это замечательный месяц», сказала Бесс, которая с надеждой глядела на все, даже на ноябрь. «Осмелюсь сказать, что в нашем семействе никогда ничего приятного не происходит», отозвалась Мэг, которая была не в духе. «Карпим изо дня в день. Никаких перемен и очень мало развлечений» не лучше, чем каторжнику на ступальном колесе. Ступальное колесо или ступальная мельница — дощатый круг, по которому ходит человек или лошадь, вращая ось колеса для передачи механической энергии. Применялась на каторжных работах. «Дай бог терпения!» «Ну и хандра же у тебя!» — воскликнула Джо. «Впрочем, я не очень удивлена, бедняжка ты моя!» потому что ты видишь, как отлично проводят время другие девушки, а сама только трудишься да трудишься из года в год. О, как было бы хорошо, если бы я могла создать для тебя иные обстоятельства, так же, как я делаю это для моих героинь. Ты уже достаточно красива и достаточно добродетельна, так что мне осталось бы устроить так, чтобы какой-нибудь родственник неожиданно оставил тебе большое состояние. И тогда ты в один миг превратилась бы в богатую наследницу, холодно отнеслась бы ко всем тем, кто прежде смотрел на тебя свысока, поехала за границу и вернулась бы домой леди такой-то в полном блеске роскоши и изящества. В наши дни люди не получают наследство подобным образом. Мужчинам приходится работать, а женщинам выходить замуж из-за денег. «Это отвратительно несправедливый мир», — сказала Мэг с горечью. «Мы с Джо обеспечим состояние вам всем. Подождите лет десять и увидите», — вставила Эми, которая сидела в углу и строила кулички. Так Ханна называла создание маленьких глиняных масок и моделей птиц и фруктов. «Я не могу ждать. И боюсь, что не очень верю в чернила и глину». «Хотя и благодарна вам за ваши добрые намерения». Мэг вздохнула и снова обернулась к побитому морозом саду. Джоза стонала и, опустив локти на стол, поникла в безнадежной позе. Но Эмми продолжала энергично мять глину, а Бэс, сидевшая у другого окна, сказала с улыбкой, «Целых два приятных события произойдут прямо сейчас». Мама идет по улице, и Лори бежит через сад с таким видом, словно хочет сообщить что-то очень хорошее. Через минуту оба появились в гостиной. Миссис Марч с обычным вопросом, не было ли письма от папы девочки, а Лори, чтобы сказать, как всегда, самым проникновенным тоном. «Не хотите ли прокатиться в экипаже?» Я занимался сегодня математикой до каши в голове, и теперь собираюсь освежить мозги быстрой ездой. День мрачный, но воздух очень хорош. Я хочу отвезти Брука домой, так что будет весело. Если не снаружи экипажа, то внутри. Поехали, Джо. Ведь в СБС поедете? Конечно, поедем. Большое спасибо, но я занята и Мэг выдвинула свою рабочую корзинку, так как еще прежде согласилась с матерью, что лучше, по крайней мере для нее самой, не ездить часто с этим молодым человеком. «Мы трое! Будем готовы через минуту!» — крикнула Эмми, выбегая, чтобы вымыть руки. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам, наша мама?» — ласково спросил Лори, склоняясь над стулом миссис Марч и, как всегда, с любовью глядя на нее. «Нет, спасибо. Вот только, может быть, будешь так добр, заглянешь на почту. Мы должны сегодня получить письмо, но почтальон не заходил. Папа обязателен, как солнце, но, видимо, в пути произошла какая-то задержка». Резкий звонок прервал ее слова. А минуту спустя вошла Ханна с какой-то бумажкой в руке. Одна из этих отвратительных телеграфных штучек, мэм, сказала она, вручая телеграмму с таким видом, словно боялась, что бумага взорвется и наделает бед. При слове телеграф миссис Марч с живостью схватила послание, прочла содержавшиеся в нем две строчки, и снова упала в кресло. Такая бледная, словно эта маленькая бумажка, пулей пронзила ее сердце. Лори бросился вниз за водой. Мэг и Ханна подскочили, чтобы поддержать миссис Марч, а Джо испуганно прочла вслух. «Миссис Марч, ваш муж опасно болен. Приезжайте немедленно. Эсхейл, Энский госпиталь, Вашингтон». Как тихо было в комнате, когда все слушали, затаив дыхание. Как странно померк день, и как внезапно показался изменившимся весь мир, Когда девочки собрались вокруг матери с таким чувством, словно им предстояло утратить все счастье и опору их жизни. Вскоре миссис Марч пришла в себя, перечитала телеграмму и, протянув руки к дочерям, сказала тоном, который они запомнили на всю жизнь. «Я поеду сразу, но, может быть, уже слишком поздно. О, дети, дети, помогите мне пережить это». В течение нескольких минут в комнате слышались лишь всхлипывания, несвязные слова утешения, нежные обещания помощи и исполненной надежды шепот, тут же замиравший в слезах. Бедная Ханна оправилась первой и с неосознанной мудростью подала добрый пример остальным, ибо для нее работа была лучшим лекарством от всех скорбей. «Да хранит Господь дорогого хозяина!» «Не буду я терять время на слезы, а сейчас же соберу ваши вещи, мэм!» Сказала она с жаром, вытерла лицо передником, с чувством пожала хозяйке руку своей крепкой рукой и ушла работать за троих. Она права. Нет времени плакать. «Успокойтесь, дорогие, и дайте мне подумать». Они попытались успокоиться, бедняжки. Пока их мать села, бледная, но спокойная, и отвлеклась от своего горя, чтобы подумать, что делать с ними. «Где Лори?» — спросила она, когда собралась с мыслями и приняла решение о том, что необходимо сделать в первую очередь. «Здесь, мэм. О, позвольте мне сделать что-нибудь!» — воскликнул мальчик, торопливо выходя из соседней комнаты, куда он раньше удалился, Чувствуя, что первый приступ семейного горя слишком священен, чтобы его видели даже дружеские глаза. Отправь телеграмму, что я выезжаю немедленно. Следующий поезд уходит рано утром. Этим поездом я и поеду. Что-нибудь еще? Лошади наготове. Я могу поехать куда угодно, сделать что угодно, сказал он с таким видом, словно был готов скакать на край света. Отвези записку тёте Марч. Джо, дай мне перо и бумагу». Оторвав чистый кусочек от одной из столько что переписанных страниц, Джо придвинула матери стол. Она хорошо понимала, что деньги для долгого печального путешествия придется занять, и чувствовала, что могла бы сделать что угодно, лишь бы добавить хоть немного к этой сумме ради отца. «Теперь поезжай, дорогой». «Только не убейся, не скачи на отчаянной скорости. В этом нет нужды». Предупреждение миссис Марч было, очевидно, пропущено мимо ушей, так как пять минут спустя Лори промчался мимо окна на своей быстроногой лошади, скача так, словно спасал свою жизнь. «Джо, сбегай ко мне на работу и скажи миссис Кинг, что завтра я не приду. По дороге купи то, что я перечислила в этой записке. Пусть запишут на мой счет. Все эти вещи понадобятся мне. Я должна серьезно подготовиться к тому, чтобы ухаживать за папой. В госпиталях не всегда все есть. Бесс, сбегай, попроси у мистера Лоренса пару бутылок старого вина. Я не так горда, чтобы не попросить ради папы. Он получит все самое лучшее. «Эмми, попроси Ханну принести черный сундук». «Мэг, пойдем, ты поможешь мне отыскать мои вещи, а то у меня туман в голове». Необходимость одновременно писать, думать и распоряжаться могла, конечно, привести в смятение бедную женщину. И Мэг уговорила ее посидеть спокойно в своей комнате и позволить им самим взяться за работу. Все разлетелись, как листья, подхваченные порывом ветра. И тихого, счастливого дома не стало так неожиданно, как будто слова телеграммы были заклинанием злого волшебника. Мистер Лоренс пришел вместе с Бесс торопливым шагом и принес с собой все то, что, по мнению доброго старика, могло пригодиться больному. А также самые дружеские обещания взять под свою защиту девочек на время отсутствия матери, чем очень ее утешил. Не было ничего, чего бы он не предлагал, от собственного халата и до самого себя в качестве сопровождающего. Но последнее было невозможно. Миссис Марш не желала и слышать о том, чтобы старик предпринял долгое путешествие. Однако в глазах ее промелькнуло выражение сожаления, ибо тревога — плохой спутник для путешественника. Мистер Лоренс заметил этот взгляд, сдвинул тяжелые брови, в задумчивости потер руки и неожиданно ушел, сказав, что скоро вернется. Никто еще не успел вспомнить о нем снова, когда Мэг, пробегавшая через переднюю с парой галош в одной руке и чашкой чая в другой, неожиданно столкнулась с мистером Бруком. «Я очень расстроен случившимся, мисс Марч», сказал он ласковым, спокойным тоном который прозвучал очень приятно для ее смятенного духа. «Я пришел, чтобы предложить себя вашей матери в качестве сопровождающего. Мистер Лоренс отправляет меня с поручением в Вашингтон, и я буду рад, если окажусь ей там полезен». Галоши упали, и чай чуть не последовал за ними. Когда Мэг протянула руку с таким выражением благодарности на лице, что мистер Брук счел бы себя вполне вознагражденным и за гораздо большие жертвы, чем такая мелочь, как время, которое он собирался затратить, и услуги, которые собирался оказать. «Как все вы добры! Мама согласится, я уверена, и для нас будет таким облегчением знать, что там есть, кому о ней позаботиться. Большое, большое спасибо!» Мэг говорила горячо. Думая лишь о матери, пока что-то в выражении устремленных на нее карих глаз не заставило ее вспомнить об остывающем чае и предложить мистеру Бруку пройти в гостиную и подождать там, пока она позовет мать. Все было уже обсуждено к тому времени, когда Лори вернулся от тети Марч с запиской, в которую была вложена просимая сумма. В нескольких строчках тетя Марч повторяла все то, что часто говорила и прежде. Она всегда твердила им, как это нелепо, чтобы Марч шел в армию. Она всегда предсказывала, что добра от этого не жди. Она надеется, что в следующий раз они прислушаются к ее совету. Миссис Марч сунула записку в огонь, деньги в кошелек и продолжила приготовление к отъезду. Плотно сжав губы с таким выражением, что Джо догадалась бы о его значении, если бы была рядом. Короткий вечер подходил к концу. Все поручения были выполнены. Мэг и мать занимались необходимым шитьем, Бес и Эмми накрывали стол к чаю, а Ханна гладила по ее выражению, очертя голову. Но Джо все не возвращалось. Они начали тревожиться, а Лори отправился искать ее, так как никто не знал, что могло взбрести ей в голову. Он, однако, разминулся с ней, и она вошла в гостиную с очень странным выражением, представлявшим собой смесь веселья и тревоги, удовлетворения и сожаления, которое озадачило семью не меньше, чем пачка денег, которую она положила перед матерью, сказав несколько сдавленным голосом. «Это мой вклад в то, чтобы обеспечить папе удобство и привести его домой. «Дорогая, где ты это взяла? 25 долларов. Джо, я надеюсь, ты не совершила ничего безрассудного? Нет, это мое по праву. Я не побиралась, не брала в долг, не воровала. Я получила их честным путем, и думаю, вы не осудите меня, так как я всего лишь продала то, что мне принадлежало». С этими словами Джо сняла шляпу. Раздался всеобщий крик. Ее роскошные волосы были коротко обстрижены. «Твои волосы! Твои прекрасные волосы! О, Джо, как ты могла! Вся твоя краса!» «Дорогая моя девочка, в этом не было никакой нужды. Она больше не похожа на мою Джо, но я еще крепче люблю ее за то, что она сделала». На судьбе нации это не отразится. Так что не хнычь, Бесс. Это поможет мне излечиться от тщеславия, а то я начинала слишком гордиться моей шевелюрой. И мозгам пойдет на пользу, что эти космы убрали. Моей голове теперь так восхитительно легко и прохладно. А парикмахер сказал, что скоро у меня будет отличный вид, как у кудрявого мальчика, и прическу легко будет держать в порядке. Я довольна. Так что, пожалуйста, возьми деньги и давайте ужинать. Расскажи мне все, Джо. Я не совсем довольна, но не могу винить тебя. Я знаю, как охотно ты преодолела свое тщеславие, как ты это называешь, ради своей любви. Но, дорогая, это не было необходимо. И боюсь, ты пожалеешь об этом уже на днях, сказала миссис Марч. Нет, не пожалею отвечала Джо твердо, испытывая большое облегчение от того, что ее выходка не вызвала однозначного осуждения. «Что тебя на это толкнуло?» спросила Эмми, которой скорее пришло бы на ум расстаться с головой, чем с ее красивыми кудрями. «Я горела желанием сделать что-нибудь для папы», ответила Джо, когда все уселись за стол ибо здоровая молодежь может есть с аппетитом даже в разгар тревог и волнений. Мне было неприятно, что маме приходится столько брать в долг, и я знала, что тетя Марч будет ворчать. Попроси у нее хоть ломанный грош, она и то ворчать будет. Мэг отдала все свое трехмесячное жалование в уплату за дом, а я на свое купила одежду для себя самой, и поэтому сама себе была противна я была готова собственный нос продать, лишь бы достать денег. «Ни к чему было чувствовать такое отвращение к себе, дитя мое. У тебя не было зимней одежды, и ты купила самое необходимое на свои собственные трудом добытые деньги», сказала миссис Марч, и взгляд ее согрел душу Джо. «Сначала я даже не думала о том, что можно продать волосы, но, шагая по улице, не переставала размышлять, что бы такое я могла сделать. И чувство у меня было такое, что хотелось заскочить в какой-нибудь богатый магазин и всего там нахватать. А потом в окне парикмахерской я увидела выставленные косы с обозначенной ценой, и одна черная, далеко не такая толстая, как моя, стоила 40 долларов. И мне вдруг пришло в голову, что у меня есть способ получить деньги. Я, не задумываясь, вошла и спросила, покупают ли они волосы и сколько дадут за мои. «Не понимаю. Как ты на это решилась?» — сказала Бесс с благоговейным страхом. «Меня встретил маленький человечек, у которого был такой вид, словно он только и занят тем, что помадит свои волосы. Он сначала уставился на меня так...» будто не привык к тому, чтобы девушки заскакивали в его заведение и предлагали купить их волосы. Он сказал, что мои ему не нужны, что такой цвет не в моде, а прежде всего он никогда не платит много за волосы. Работы много надо вложить, и от этого они становятся дороги и так далее. Уже становилось поздно, и я побоялась, что если не продать волосы сразу, то я вообще не смогу сделать это. А вы знаете, что если уж я взялась за дело, то терпеть не могу бросать». И я принялась уговаривать его взять мои волосы и сказала, почему так спешу. Наверное, это было глупо, но все же помогло. Он передумал, потому что я разволновалась и рассказала всю историю, и по своему обыкновению без начала и конца. И его жена услышала и сказала с такой добротой, «Возьми ее волосы, Томас». Помоги девушке. Я сделала бы то же самое ради нашего Джимми, если бы у меня была хоть прядь волос, на которую нашелся бы покупатель. Кто такой Джимми? Спросила Эми, которая любила выяснять все сразу. Она сказала, что это ее сын, и он в армии. Как такие вещи сближают незнакомых людей, не правда ли? И все время, пока мужчина стриг, она говорила и очень мило меня отвлекала. «Разве у тебя не было ужасного чувства, когда упала первая прядь?» — спросила Мэг с содроганием. Я взглянула в последний раз на мои волосы, когда мужчина достал свой инструмент. И это было все. Я никогда не хнычу из-за таких пустяков. Хотя, признаюсь, у меня возникло странное чувство, когда я увидела милые, такие знакомые волосы, лежащие на столе а на голове ощущала лишь короткие неровные концы. Это было почти как если бы я лишилась руки или ноги. Женщина перехватила мой взгляд и отделила длинный локон для меня на память. И дам его тебе, мама. Просто чтобы он напоминал о прежнем великолепии. Потому что с короткими волосами очень удобно. И вряд ли я когда-нибудь снова отращу такую гриву. Миссис Марч свернула волнистую каштановую прядь и положила в свой стол, где уже лежала другая, короткая и седая. Она сказала лишь «Спасибо, дорогая». Но что-то в ее лице заставило девочек переменить тему и заговорить как можно радостнее о доброте мистера Брука. О том, что завтра будет хорошая погода и о том, как будет хорошо, когда папа вернется домой, и они будут за ним ухаживать. Никто не хотел идти в постель. Пока в десять часов миссис Марч не сказала, отложив в сторону последнюю дошитую вещь. Пора, девочки. Бесс подошла к фортепиано и заиграла любимый папин псалом. Все начали бодро, но потом одна за другой, не выдержав, расплакались. И под конец пела одна лишь Бесс, пела от всей души, ибо для нее музыка всегда была самым сладостным утешением. «Идите спать и не болтайте. Завтра мы должны встать рано, и нужно постараться выспаться. Доброй ночи, любимые мои», — сказала миссис Марч, когда псалом отзвучал, так как никому не хотелось больше петь. Они безмолвно поцеловали ее и пошли спать. Так тихо, словно дорогой больной, уже лежал в соседней комнате. Бесс и Эми скоро уснули, несмотря на глубокую тревогу, но Мэг лежала без сна, и мысли у нее были такие серьезные, каких еще не было за всю ее короткую жизнь. Джо лежала неподвижно, и Мэг думала, что сестра спит, пока приглушенное рыдание не заставило ее воскликнуть — одновременно дотронувшись до мокрой щеки. «Джо, дорогая, что с тобой? Ты плачешь о папе? Нет, сейчас не о нем. О чем же? О моих волосах!» Вырвалась у Джо, тщетно пытавшейся задушить свое горе, в подушке. Это совсем не показалось забавным Мэг, которая принялась целовать и ласкать сокрушенную героиню, самым нежным образом. Я не жалею, возразила Джо, сдавленно, и сделала бы то же самое завтра еще раз, если бы могла. Это только то, что есть во мне тщеславного, себелюбивого, расплакалась так глупо. Не говори никому. Все уже прошло. Я думала, ты спишь, так что я просто хотела немного постонать в одиночестве над моей единственной и утраченной красой. «Почему ты не спишь?» «Мне не уснуть, я так тревожусь», — сказала Мэг. «Подумай о чем-нибудь приятном и быстро задремлешь». Я пыталась, но от этого сон совсем пропал. «О чем ты думала?» «О красивых лицах. Особенно о глазах», — ответила Мэг, улыбаясь в темноте. «Какие тебе больше всего нравятся?» Карие, То есть иногда. Голубые». Прелестны, Джо засмеялась. Мэг сердито велела ей не болтать, потом любезно пообещала завить ей волосы и уснула, чтобы увидеть во сне свой воздушный замок. Часы пробили полночь, и в комнатах было очень тихо, когда фигура в белом заскользила от постели к постели, где разглаживая покрывало, где поправляя подушку и замирая, чтобы остановить долгий нежный взгляд на лице каждой спящей, поцеловать ее с безмолвным благословением и обратить к небу горячие молитвы, какие исходят лишь от матерей. Когда она подняла занавеску, за которой была мрачная ночь, из-за туч неожиданно прорвалась и озарила ее ярким светом луна, словно сияющее доброе лицо которая, казалось, шептала в тишине. «Утешься, дорогая душа, всегда есть свет за облаками».